Милиционер Свистулькин легонько подтолкнул Незнайку в спину, заставив его приблизиться к пульту с шаровидными экранами. «Под наблюдением нашего отделения и милиции находится ровно 52 перекрестка», — сказал Караулькин. «Стоит нам взглянуть на эти 52 шарика, и мы увидим все, что творится на каждой улице. Если на маленьких шариках подробности плохо видны, мы можем включить шарик побольше». С этими словами милиционер Караулькин повернул выключатель. Сейчас же зеркальный шар, который висел посреди комнаты, озарился изнутри таинственным голубоватым светом, и на нем стал виден перекресток с остановившимися посреди мостовой автомашинами. «Вот видите, на углу и галетной улиц затор. Все движение остановилось», — укоризненно сказал Караулькин и показал рукой на шар. Он тут же щелкнул другим выключателем, и на экране появился другой перекресток. «Но углу сахарный и котлетный тоже затор», — сказал Караулькин. «Теперь долго придется ждать, пока движение восстановится. А ведь каждая машина должна куда-нибудь ехать. Из-за этих задержек нарушается нормальная жизнь города». В это время милиционер Свистулькин посмотрел на один из малых шаровидных экранов и сказал а на Восточной улице толпа не разошлась еще. «Сейчас включим Восточную улицу», — сказал милиционер Караулькин. Он повернул еще один выключатель, и на большом шаре появилось изображение Восточной улицы как раз в том месте, где Незнайка подрался с Пегасиком из-за шланга. Подойдя ближе к экрану, Незнайка увидел большую толпу, которая запрудила всю улицу. Впереди всех стоял ёршик и рассказывал всем, что здесь произошло. — Что за публик у нас в городе? — поморщился Караулькин. — Так и будут теперь толпиться. Придется себе, Свистулькин, еще раз съездить туда и попросить, чтобы они разошлись. Пусть они идут разговаривать в другое место, а толпу незачем собирать. От этого движение нарушается. — Сейчас выполню, — согласился Свистулькин. Он отвел незнайку в соседнюю комнату, посреди которой стояли стол и несколько стульев, и сказал, «Попрошу вас подождать меня здесь минуточку, я скоро вернусь». Захлопнув дверь, милиционер Свистулькин ушел, а милиционер Караулькин продолжал наблюдать за всеми 52 двумя шарами с изображением перекрестков. Взглянув на большой экран, Он увидел, что явившемуся на место происшествия Свистулькину удалось уговорить коротышек разойтись, и толпа начала понемногу редеть. Добившись успеха, Свистулькин сел в машину и поехал обратно. — Что нам теперь с задержанным делать? — спросил он, возвратившись в милицию. — Просто даже не знаю, — пожал Караулькин плечами. — Я тоже не знаю, — сказал Свистулькин. Сколько лет работаю в милиции, и ни разу не было случая, чтоб прохожие водой обливались. Думаю, ему надо прочитать коротенькую нотацию и отпустить поскорее домой, а то как бы он на нас не обиделся. Я тоже ужасно боюсь, что он может обидеться. Отпусти его, пожалуйста, Свистулькин. Внуши ему как-нибудь поделикатнее, что обливаться водой нехорошо, и попроси вежливенько извинений за то, что мы задержали его». Скажи, что это необходимо было сделать для того, чтобы толпа поскорее разошлась и восстановила движение транспорта. — Хорошо, — согласился Свистулькин. — Да приведи его, кстати, сюда. Я тоже попрошу извинений за то, что разговаривал с ним слишком строго. Такой разговор между милиционерами может показаться кому-нибудь странным и даже неправдоподобным. Все понимают, что любой милиционер обязательно придумал бы для задержанного нарушителя порядка какое-нибудь хотя бы самое малое наказание. И уж во всяком случае не стал бы перед ним извиняться. Однако следует учесть, что в солнечном городе все было по-своему. Когда-то давно в солнечном городе, как и в других городах, случалось, что некоторые коротышки вели себя плохо, Они дрались между собой, швырялись камнями и грязью, обливались водой. Некоторые даже брали чужие вещи и вообще обижали друг друга».